Глава 32. Элита зоны А1. Знаешь, я ж по молодости был заядлым рыбаком, рассказывал Виктору, сившись в метре от меня на берегу реки. Доходило до того, что между красивой девкой и рыбалкой выбирал второе. Но годам к 30 как отрезало. Что? Неужто совсем? Я изобразил на лице подобие ужаса. Тфу на тебя, командир, я про рыбалку говорю. Егерь аж перекрестился. «Понимаешь, я тут решил попробовать порыбачить. Купил что-то наподобие лески, удилища, крючок, грузило сделал, поплавок выстругал и засел в фиолетовой зоне с удочкой. Два часа ни одной поклёвки. И тут такой жор начался! «Командир, ужин готов!» Раздался звонкий голос Галины, спасая меня от очередной басни егеря. То он по лесу на мотоцикле за медведем гоняется, то белки в глаз, то шашлыки из ежей. «Пошли!» Я подхватил игольник, лежащий у бедра, поднялся на ноги и подал руку своему бойцу. Тот не стал молодиться. Всё же седьмой десяток к мужику пошёл. Принял помощь, и мы, не сговариваясь, рассмеялись. «Ничего, доживёшь до моих лет, тоже сказочником станешь!» Отсмеявшись, произнёс егерь. «Я же не придумаю, всего лишь приукрашиваю. Не то, что этот, седой бурят. Тому я бы на слово не стал верить. Позже обсудим это». Я заговорщицки подмигнул. И словно случайно потёр пальца Мишею. Виктор многозначительно цокнул, мол, понял, не дурак. Слушай, а чего это он пытался построить тебя? Я же видел, как у него щека дёрнулась, когда ты сказал, что сам разберёшься, какие мутации себе колоть. Ну, тут и просто. Он мне жизнь спас, и, видимо, решил, что я теперь эту жизнь потрачу, выслуживая перед приёмными. Знаешь, я бы рад, но, как ты уже заметил, слишком этот саян мутный. вроде друг, но у меня всё больше возникает вопросов, ни на один из которых я не получил ответа и не получу, скорее всего. М-м, с ума сойти, какие ароматы. Виктор повёл носом в направлении очага и закатил глаза от наслаждения. Галина, да ты ж наша хозяюшка. Командир, может, переведём её на должность штатного повара? Только попробуйте, возмутилась девушка. Сегодня последний наряд в не очереди и всё, хватит с меня. Ты лучше покажи, что за усиление получила от оранжевой мути, попросил я. А то рассказать рассказала, а показать стесняешься. Эту способность сложно применить в броне комбеза. Девушка смущённо улыбнулась. Сейчас покажу, только чур не смеяться. Подтянув перчатку, она продемонстрировала свою ладонь с аккуратно подстриженными ногтями. Произнеся голосовую команду, похожую на царап-царап, Галина резко выпрямила пальцы. И у нас на глазах ногти сменились настоящими когтями янтарного цвета, сантиметров по 5 каждый. Они выглядели настолько острыми и опасными, что я бы не удивился, вскроя не броню третьего, а то и четвёртого класса. Гля, у моей жены точно такие же были, задумчиво произнёс Виктор. Однажды так мне спину располосавало, думал, крови истеку. Хорошие когти, раздалось у меня в голове. Дракоц, склонив голову, наблюдал за действиями Галины. "Но у я этими коготками даже при лёгком прикосновении к броне третьего класса оставляются рапины", ответила девушка. "Не знаю, из чего они сделаны, но камни режут как сырую глину. Но ну, вот, дочка полка обзавелась э, характером", задумчиво проговорил Виктор. "Что скажешь, командир, ужинаем?" ответил я и потянулся к котелку. «Завтра придёт Саян, и мы выдвигаемся. Я Корпом, а вы на место!» Краснокожий абориген пришёл аккурат к завтраку. Словно знал, когда его начну готовить. Виктор с Галиной спали. Тракот выполнял роль системы охраны. Идеальное время, чтобы поговорить. «Сэн, что ты думаешь о приёмных детях?» – спросил я, помешивая в котелке закипающую похлёбку. «Не всех в целом, а именно тех, с кем ты ходил за контейнером». «Эмао доверяет им так же, как и старшим братьям. Зачем задаешь такие вопросы?» Перворожденный нахмурился. «Не знаю, сан. Не доверяю я им. Я и ваша Эмао не доверяю, потому что не верю в некое существо, равное Богу, если верить тебе и Драку. Не важно, во что веришь ты, Аудрей. Важно, что Эмао верит в тебя. Ты обещал мне, что мы покинем мой мир, но я пошел за тобой, потому что Эмао так сказала». Кораснокожий воин протянул мне увесистый контейнер. Возьми, Саян сказал, что тебе пригодится. Спасибо, Сан, выручил. Я принял посылку и отложил её в сторону. Что же касается вашей мао, то я останусь при своём мнении. Присаживайся, сейчас будем завтракать. Разбудив лагерь, я мысленно позвал Дракота, которому кораснокожий принёс здоровенный шмат мяса. Эх, пора бы уже питомцу самому начинать охотиться. Быстрый завтрак. И такие же быстрые сборы. Звездолёт улетел часов десять назад, поэтому можно было не оттягивать встречу с корпорацией. Единственное, что задержало нас, это контейнер. Всем хотелось заглянуть внутрь. Но, командир, не томи! Первой сдалась Галина. Что там внутри? Сейчас посмотрим. Улыбнулся я. Щелкнув запорами, неспешно откинул крышку. Внутри в специальных гнездах расположились 56 капсул, 28 оранжевых и 28 красных. Сверху лежал листок, на котором от руки было написано. «Здравствуй, Андрей. Ты не знаешь меня, и это хорошо. Для тебя. Зато я знаю о тебе все. Я командир группы землян противостоящих корпораций. Ты знаешь о нашей деятельности почти все. Мы не скрываем своих целей и намерений». Надеюсь, они у нас с тобой общие. Теперь к делу. Эти капсулы – твоя доля из кофра. Ты знаешь, о чём речь. Мы специально подобрали мутагены от самых слабых мутантов оранжевого и красного ранга, чтобы к тебе было меньше вопросов. Надеюсь, ты потратишь их с умом. Теперь просьба. Постарайся при смене эскина, тебе придётся это сделать, не оставить старую у корпорации. Мы, конечно, установили в него систему самоуничтожения, но вдруг она не сработает. Всего доброго, земляк. по скриптом. Не доверяй другим землянам. Нами уже были выявлены такие же, как ты, замороженные. Двое из них оказались купленными корпорацией с подрохами. В твоей группе пока нет таких, Сайан проверил. Надейству услышал меня. Услышал ли я? Более чем. Неясно дали понять, что я под жёстким контролем. Замена скина первое, что я сделаю, как попаду к корпом. Уверен, это не поможет мне избавиться от контроля. Зато буду знать, что в мою голову будет сложнее проникнуть. Командир, это что? Подгон от нашего стола к вашему или в кредит? Первым нарушил тишину Виктор. Нет, это всё моё, ответил я. На Но новости у меня не очень. Я под контролем наших потомков. Возможно, даже опасен для вас. В наруч заложено взрывное устройство. Да, Ева. Не могу знать, как Спокойно ответила Искен. Последняя диагностика не выявила посторонних устройств на руке, но мои возможности в зоне А1 составляют не больше 10% от доступных в ней аномалий. В общем, все имеющиеся капсулы я сдам корпомам после того, как заключу договор на строительство посёлка в зоне фронтира. Всё же скидка в 50% на все товары корпорации это серьёзное подспорье. Я принял сорвать записку на мелкие клочки. Тебе, Виктор, красную мутацию будем подбирать из мутантов, добытых самими. Эти капсулы, как написано в послании, не очень годятся для бойца. Так, с каждого из вас по списку. Чего желаете? Если что-то лёгкое, возьму сразу, если нет закажу. Корпы доставят в указанную точку вместе со сфоттером. Так, Виктор оставляя за старшего, но без права командовать саном и дракотом. Они будут сами по себе до моего возвращения. Почему-то я совсем не удивлён, произнёс я, остановившись на краю выжженного дотла поля. Та же ядовитая пыль, тот же круг мёртвой земли диаметром в пару километров, и в центре крепость. Да, именно крепость, а не тот форпост, что был захвачен элитными мутантами. Свое оружие из тёмно-серого бетона даже отсюда угнетало своей неприступностью, грозной мощью. Цитадель Вот как хотелось назвать базу Аурум. Ну, Андрей Батькович, пошли договариваться, произнёс я, вернув огни стрел на бедро, двинулся вперёд. Не успев сделать и десятка шагов, как почувствовал на себе пристальный взгляд. Всё, засекли. Главное, чтобы не нервничали. А то решит какой-нибудь боец, что моя персона несёт угрозу, и жахнет из плазменной пушки по маленькому мне. А я, может быть, только начал понимать, что здесь вообще происходит. пронесло. До самых стен крепости меня не сожгли, не пристрелили и вообще никак не реагировали. Лишь когда я оказался достаточно близко, сверху раздался усиленный динамиками голос. Заключённый, деактивируй шлем. Цель визита в крепость. Хочу получить разрешение на создание поселения и заодно повысить свой ранг. В ответ пришлось кричать, убрав шлем и сложив ладони рупором. Поднимайся. Коротко прозвучало в ответ. И наверху метров в 4 распахнулись створки. Из них выдвинулась уже знакомая мне кабинка лифта, которая стремительно опустилась вниз. Я не стал медлить и тут же шагнул внутрь. Похоже, здесь всё типовое, разве что база крупнее фарпоста, а в остальном никаких различий. Потому что через несколько секунд я очутился в досмотровом тамбуре. Оружие я уже привычно сложил в углу лифта, а рюкзак держал в руке. Открывай, выкладывай всё сюда, приказал мне один из корпов, пока двое других контролировали мои действия стволами штурмовых комплексов. Я не стал затягивать и выложил всё, что было внутри рюкзака на оружу. Офицер, досматривавший меня, аж присвистнул, когда увидел содержимое рюкзака. Парень, да ты богат. Что ж, давай сюда свой наруч, я посмотрю твою категорию допуска. Ага, четвёртый. Отлично. Можешь сложить всё обратно в рюкзак и положить в седьмую ячейку. Тебя отвести сначала к менеджеру по обмену или к ответственному за расположение поселений? К ответственному, кивнул я. Верное решение. Сержант отвеดี заключённого четвёртой категории к майору Грэму. Скажи, что парень перспективный. Офицер вновь повернулся ко мне. В принципе, можешь забрать свои вещи с собой. Там от кабинета майора до каюты менеджера всего десяток шагов. Типовые коридоры. которая я умудрился излазить в разоренном форпосте. Спуск на один этаж вниз, один поворот. И мы очутились перед массивной дверью, покрытой пластиком. Сержант нажал на сигнальную кнопку и тут же, не дожидаясь какого-либо ответа, потянул на себя ручку, щёлкнул замок, и дверь неспешно отворилась. Майор Грем докладывает сержант Белка. На базу прибыл заключённый, желающий получить разрешение на основание поселения. «Запускай сюда этого безумца, а сам свободен». Прозвучал в ответ спокойный мужской голос. «Придешь через десять минут». «Здравия желаю», — непроизвольно произнес я, войдя в помещение. «Все же цельный майор передо мной. Садись, желатель». Невысокий, черноволосый мужчина, облаченный в бронекомбе с необычного покроя, сидел за столом, и, стоило мне войти, окинул меня пристальным взглядом своих серых глаз. Хм, четвёртая категория. Красная мутация. Ага. Понял. Сам сообразил. Или надоумил кто? Так ваш лаборант посоветовал. Не стал я выдумывать сказочную историю. Понятно. Какого класса у тебя искин? Третьего. Мало. Капсула красная есть? Оплатишь, и я тебе прямо сейчас заменю на искин пятого класса. Это, конечно, не по уставу. Зато весьма ускорит процедуру регистрации. Имеется, но у меня условие. Старый скин я заберу. Вообще-то я сам тебе хотел предложить такой вариант. Мне он не нужен, но и тебе рекомендую не таскать его с собою, а лучше вообще уничтожить. Майор поднялся из-за стола, выдвинул один из ящиков и по очереди вытащил из него сначала кофр с инструментом, затем несколько блоков. назначение которых мне было неизвестно. Зато Искин до этого молчавшая наконец заговорила. Прощай, кап. Надеюсь, ты не выбросишь меня под первым же кустом. Так, я пока подготовлюсь. Ты достань капсулу с красным мутагеном. Попросил майор и принялся раскладывать на столе инструмент, доставая его из коробки. Мне же чтобы достать красную ампулу понадобилось всего 2 секунды. Увидев её, офицер ловко подхватил местный аналог денег и тут же спрятал её. Процедура смены скина заняла минут 5, не дольше. Правда, я в момент отключения Ева от нейросети испытал весьма сильные чувства: тоска, печаль, безнадёга. Всё, можешь дышать, как-то по-дружески прозвучал голос офицера, возвращая меня в реальность. Эк тебе эмоциями приложило. Так всегда случается, когда между разумом носителя и скином образуется эмоциональная связь. Ничего, через пару дней придёшь в норму. Новый искусственный помощник пробудится минут через 40, не раньше. Так что заключаем договор, будущий заключённый пятой категории. Заключаем. Согласился я. Парень, ты даже не представляешь, во что ввязался. хмыкнул майор, и у меня перед глазами вспыхнул текст договора. Я быстро пробежался по нему, выискивая какие-то кобальные условия: обязан, обязан, имеет право, должностные ограничения, особые права. Хм, в целом всё в пределах нормы. Что ж, подтверждаем, что согласен, а то офицер уже косо смотрит. Через десять минут я выходил из кабинета Грэма, имея у себя в наруче данные, подтверждающие мой статус. «Ну всё, теперь можно и поторговаться с менеджером». «Тебя повезло, парень», — сообщил мне сержант, подмигнув как старому знакомому, едва за мной закрылась дверь кабинета. «Ты первый клиент у нашего менеджера, а значит, он не будет пытаться тебя обмануть. Примета плохая». «Эй, мистер Моша, открывайте, к вам посетитель». «Кто там такой шутник?» На стук сержанта тут же раздался басовитый голос. Затем дверь каюты распахнулась, и я уставился на низкорослого пузатого человечка с большими, просто огромными ушами и такими же глазами. А самое необычное, этот менеджер, или как его там, был одет в простую одежду, больше похожая на пижаму. «Твою же диаграмму, да он смелый мужик! Или глупый?» Толстячок внимательно осмотрел нас строгим взглядом и вдруг улыбнулся. «И уж ты первый клиент. Удача-то какая, бездну мне в дуб...» «Ой, простите, погорячился. Заходи, мой дорогой заключённый, сейчас мы всё порешаем. Сержанты, вы свободны?» Через несколько секунд я уже сидел за небольшим столом, размышляя про себя, что вот такой пыльный, потный и грязный нахожусь, по сути, в спальне человека. «Ну да ладно, это не мои проблемы. Итак, что вы желаете, дорогой мой человек?» поинтересовался мистер Моша. Я весь в вашем распоряжении. Но для начала мне нужно получить статус элиты. Улыбнулся я. Надеюсь, на подобные сделки моё особое положение основателя поселения распространяется. Хе, да вы не мелочитесь. Менеджер от радости, причём не показной, а вполне искренней захлопал в ладоши. Это здорово. Ну давайте, показывайте, что вы принесли. Ну я и показал. выложил 27 красных, 32 оранжевых и 54 капсулы ранга этанол. Причём две жёлтых были от неизвестного мутанта. Стол с моей стороны практически весь был заставлен разноцветными ампулами, от чего в глазах Моши заиграло пламя, то ли алчности, то ли азарта. Так, это откладываем в сторону. Видимо, поборов своих внутренних демонов, менеджер ловко подхватил пять красных капсул. и передвинул их на свой край стола. Затем поднялся, прошёл к одному из шкафов, расставленных вдоль стены, и несколько секунд возился там. Когда Моша повернулся ко мне, на его правой руке уже был довольно крупный наруч. В левой он держал небольшой предмет, больше всего похожий на модули, что я несколько минут назад видел в кабинете Грэма. "Ну что, заключённый, готов стать элитой зоны А1?"